Глава 14. Анб Сити. Департамент виртуальных миров. Сектор Друмира. Подземные ярусы с 61 по 74, включительно. Отдел стратегических операций и оперативного планирования. Зона Ялоу. Ограниченный доступ. Сводная группа номер 7. Штаб светлых сил СС. Состав. Иск ины 409-й поток именного ИИ ГРАНД. 12-й поток ИИ 378-й. Системы псевдо-ИИ. 831 АА. 933 АА. -А. И 982 АА. -А. Премиум штат. Аналитик, прогнозист, стратег, тактик. Консультативные группы ⁇ психологи, слависты, Кроуд-контроль, Отряд 0, Кассандра. Оперативный резерв и средства усиления. Агентура в реале и в вирте, группа силового обеспечения, группа юридического прикрытия, группа техобеспечения и спецсредств, расходный фонд, золото 9. Заседание штаба по итогам рабочей недели, перехват видеострима с камер внутренней безопасности, расшифровка инфопакетов, иск ин и сайф. Сидящий во главе стола человек с остальными глазами цепко удерживал взглядом потеющего аналитика. Тот в очередной раз поправил жмущий галстук цивильного костюма и продолжил доклад. «При попытке захвата объектом кукла были применены артефакты неизвестных ранее свойств и не проходящие по имеющимся у нас игровым базам. Актуальность дампа 97,3%. Предмет жезл. Потери силовой группы от воздействия арта 47%. Аватары вирт спецназа пришли в негодность вследствие неснимаемого дебафа. Голопроектор беззвучно активировался, разворачивая 3D-картинку перед интеллектуальной элитой АНБ. Облик застывшего в танце боя первожреца внушал невольный трепет. Идеальная красота «невозможного» завораживает даже самых безэмоциональных профи. Смазанные росчерки розового клинка, раскалившие воздух до светящейся плазмы. Предмет-кинжал. Потери силовой группы 34%. Аватары. Полностью уничтожены. Физика процесса не ясна. Игровой механикой не предусмотрена. Смена кадра. Оживший видеоряд испытывает на прочность желудки собравшихся. Кровь, нашинкованные тела, трепет сизых внутренностей и колышущееся море мохнатых пауков. Брезгливых не нашлось. Взгляды заинтересованные, жадные до знаний и чужого добра. Пострадавшие бойцы ВС были с трудом выведены из коматозного состояния во время стандартной проверки на срыв электрошоком. По утверждению пострадавших, все они побывали в чертогах богини Лос. По внутреннему самоощущению опрашиваемых, безостановочные пытки продолжались от недели до трех. Клац-клац-клац. Картинки сменяют друг друга. Пугая паучихой, коматозными телами – и почерневшими зрачками вернувшихся из персонального чистилища бойцов. Двое из спецназовцев сообщили о получении статусов «младший жрец ЛОС». Остальные находятся в замкнутом состоянии, на контакт не идут, демонстрируют полный иммунитет к гипнозу и частичный к психотропным препаратам. Бойцы госпитализированы в армейский психиатрический с сильнейшей фобией. Возможность работать в погружении под вопросом. Докладывающий отхлебнул дорогой минералки, вновь покосился на главу департамента и торопливо продолжил. После ряда странных инцидентов пациенты переведены на базу Аризона-6 в карантинный блок высшей защиты «Модуль Прим». Наблюдаются сильнейшие пики псионической активности, спонтанное гипнокодирование вступающих в прямой контакт лиц, способности к внушению эмоций, в том числе неконтролируемого страха, паники, фанатичной преданности. Клац! 3D-образ повесившегося техника заставляет поморщиться прогнозиста. Его гиперактивное сознание живо дорисовывает остальные детали. Смрад кишечника, скрип кожаного ремня, на котором в струях кондиционера покачивается задубевшее синюшное тело. Клац! Инцидент в караулке, ссора, стрельба и три удивленных трупа. Клац! Охранник с пустым взглядом пытается отпереть гермодверь модуля. Рочерк разряда парализатора тянется к его шее из контактной группы на потолке. Иск ИнСБ штатно среагировал на попытку несанкционированного вскрытия периметра. «Контроль за изолятором затруднен из-за невероятной агрессивности местных пауков, сползающихся к базе со всей пустыни, уничтожающих оборудование и атакующих персонал». Проводятся дезинфекционные меры. Информационная панель на стене мигнула, привлекая внимание докладчика и выводя изображение подтянутого мужчины в возрасте с ежиком седых волос на голове. Визуальный аватар ИИ Грант внес ремарку. «Каталог предметов расширен новой категорией А+. «Задача по добыче и изучению артов класса А+, выделена в отдельный поток и поставлена перед группой 32». Аналитик благодарно кивнул и продолжил. «Группа ВС сохранила 19% аватаров». Однако психологическое состояние коллектива признано неудовлетворительным. Бойцы проходят курс реабилитации. Из-за утерии административного контроля над Друмиром пополнение отряда новыми бойцами невозможно. Логин-сервер игнорирует попытки создания персонажей скрытых и служебных классов. Посмотрев на Гранда, он выдержал небольшую паузу, ожидая реакции из К ина Верно оценив легкое пожатие плечами, аналитик тяжело вздохнул и заговорил вновь. «Остатки ВИРТ спецназа выведены из подчинения штаба СС. Премиум штату группы в личные дела внесены негативные баллы профпригодности. У меня все. Директор департамента покатал желваками, задумчиво побарабанил пальцами о стол, повернулся, К инфопанели. Грант. Что можешь добавить? Приоритет по захвату объекта кукла повышен на две единицы. Текущий статус «Альфа-прим». Задача по установлению контактов с «ЛОС» выделена в отдельный поток и поставлена перед группой 34. Перехватив контроль над проектором и и запустил генерируемую на лету презентацию, привычно пересыщенную таблицами и графиками. Согласно дампам админских баз, в Друмире находятся 6 адамантовых предметов. Залегендировано и потенциально возможно существование еще не менее десятка. Однако достоверно известно местонахождение лишь двух артефактов. При попытке похитить колокольчик UD была уничтожена оперативная группа «Стелс» с наложением на аватары вечного дебафа «Проклятье Бога». Возможности заполучить скальпель «Асклепия» пока не найдено. Рабочая связка из аналитиков и программистов пытается создать цепь минорных вмешательств первого уровня, приводящих к попаданию в наши «руки» Артефакта из драгоценного материала. Дополнительной информации не имею. Перехожу к работе над стеком текущих задач. ИИ Грант 409 доклад закончил. Все еще пялились на потухшую панель, а директор уже вызвал на ковер следующего специалиста Стратег. Доложи о потерях среди реалгрупп на территории России, Малоруссии и Новороссии. Грузный мужчина с красными от бессонницы глазами тяжело поднялся с кресла. Группы силового прикрытия потеряли 72%, использовались в темную, легко восполнимы из среды мелкого криминала оппозиционно настроенной молодежи и боевиков приграничных государств. Потери признаны оправданными. Агентура, в том числе глубокого залегания, 17%. Подозреваются в раскрытии, перевербовке или двойной игре до 41%. Потери признаны критическими. Агенты переведены в спящий режим. Готовятся мероприятия по проверке лояльности и выявлению стороннего наблюдения. Клац! Объемный видеоряд показывает, как в автозак вталкивают седого старика. Жалобно звенит по асфальту оброненная гитара. Штатные инструкторы, локальные координаторы и контролеры. 243 человека. Аресты... Несчастные случаи, хулиганские нападения, отравление алкоголем и наркотиками. Клац! На ступенях гостиницы лежат две окровавленные фигуры – контактер Саймон и его телохранитель. Кто бы мог подумать, что матерых профи может уделать обычный наркоман. Однако запись систем наблюдения подтверждает версию полиции – в том числе смерть нападавшего при задержании. Следователи охотно шли на сотрудничество и даже продемонстрировали какой-то труп в тумане холодильников морга. Клац! На парковой скамейке сидит остывшее тело первого секретаря посольства. Широко раскрытые глаза пугают сеткой лопнувших сосудов, на губах белая пена — В судорожно сжатой руке крохотный баллончик аэрозоля. Передозировка наркотиков. Кто и где брызнул разведчику десятикратную дозу Грея на сетчатку, уже не узнать никогда. Дипломатический корпус и Госдеп работают над скорейшим освобождением задержанных. Транспортабельные раненые спецбортами доставлены в больницы Германии и Израиля. В связи с многочисленными жертвами санкционирован запуск операции прикрытия пелена. Потери, признаны недопустимыми, проводятся оперативные мероприятия по выявлению каналов утечки информации. Стратег перевел дух и продолжил. Технические и финансовые средства на сумму 252 миллиона 630 тысяч долларов. Машины полевого управления, автомобили РЭБ, персональные кристаллы, псевдо-ИИ, средства связи, шифрования и подавления, личная экипировка. Золотые мерные слитки для оплаты услуг привлеченных лиц. Расходы признаны сверхкритическими. Из штаб-квартиры направлена группа аудита. Клац! Фото бетонного крошева с вкраплениями стали. Комментарий поясняет. У строительного крана лопнул трос. Рухнувшая плита перекрытия уничтожила бронированный микроавтобус до отказа, набитой дорогущей электроникой. Клац! Опустевшие склады и арсеналы посольства, пустые стойки для оружия, голые гнезда ложементов для кристаллов и и. Общий результат операции в реале. Оценка... «Неудовлетворительно. Основная причина неудачи — потеря секретности и активное силовое сопротивление местных спецслужб, замаскированное под цепочки аварий, несчастных случаев и прочих форс-мажорных обстоятельств». Карандаш хрустнул в руке директора департамента. Брезгливо посмотрев на растрощенные концы, он отбросил обломки в сторону. «Садись. Подробную аналитику вместе с выводами и методами исправления ситуации ко мне на стол через неделю. Тактик. Что у нас по Друмиру? Недавно мобилизованный гений Вирт Баталий еще не потерял былой вальяжности. Удобно откинувшись в кресле, он кликнул по клавише контролера. «Я подготовил доклад в цифровом формате». Видеоряд прилагается, копии разосланы на персональные коммуникаторы. Ход операции в Друмире. Фаза первая. Формирование общественного мнения, образа врага, расстановка нужных акцентов, ввод правильной терминологии, дегуманизация противника, создание финансово-привлекательных оснований для похода, подвод контролируемых фигур на ключевые позиции, использование техник массового кодирования, охват аудитории до 23% игроков, топовое долгосрочное ядро похода – 70 тысяч человек, потенциал пиковых и вольнообразных скачков участников ивента – до 300 тысяч человек. Оценка. Отлично. Замечание. Вероятно, сопротивление общему тренду части срыв сообществ, ролевиков и принципиальных бунтовщиков. Среди вышеупомянутых выделяются кланы. Техасские редники, команданты, Свободная Ирландия, Темное Сердце. Фаза вторая. Сохранение секретности, накопления расходников разведка целей и снятие координат, вербовка осведомителей, оперативное развертывание, синхронизация действий ядра, прямое или косвенное переподчинение штабу СС. Оценка. Хорошо. Замечание. Невозможность внедрения агентуры в ближний круг куклы, локальное игнорирование попыток корректировки реальности, нечитаемая каша в кейлогерах. Подозревается противодействие сущности класса А. Фаза третья. Финансовая атака аукционной площадки рукластера Блокировка биржи найма, захват доступных фигур противника, террор в нуб-локациях, осада ряда целей согласно списку приоритетов, подрыв экономики кластера. Оценка. Хорошо. Замечание. Частичная потеря контроля над привлеченными отрядами националистов. Неожиданно быстрая реакция стражей первохрама. Нарастание массового сопротивления силам вторжения, в том числе среди светлых рук кластера. Фаза четвертая — текущая. Полная парализация прокачки в кластере — установление контроля над ключевыми зонами, захват и уничтожение первичных целей, переход к целям списка «Б», начало осады Тянь-Луна, организация первого игрового пика и уничтожение Костяной крепости, замотивированное внедрение завербованных пленников. Оценка. Удовлетворительно. Замечание. Общее сопротивление рук ластера значительно превосходит расчетные величины, невероятная скорость реагирования и темпы восстановления бойцов, детей ночи, преждевременное вмешательство китайских реваншистов, выход из подчинения части отрядов сил вторжения, сложности с психоломкой задержанных. Работают только методы прямого давления на родственников в реале. Обрыв видеострима. Плановая смена внутреннего шифрования. Предположительное время взлома шифра — 117 часов. Иск Ин. Исаев. Сидя на ступеньках первохрама и глядя на суету во дворе, я ежился и покряхтывал от лютого коктейля из удовольствия и боли. За спиной умастилась на коленках лиска и нежно, но решительно массировала мои измученные плечи. Несмотря на огромное скопление народа, завистливых взглядов не наблюдалось. Еще бы, трехчасовое громыхание высшей магии и раз за разом вспухающий над головами смерч в половину горизонта пробрали даже самых невозмутимых. Создание 112 свитков астрального поглощения обошлось мне многократно сломанными ключицами, вывихами суставов и болезненным хрустом в позвоночнике. С каждым кастом удерживать отдачу становилось все тяжелей. Вдавленные отпечатки моих ступней на базальтовых плитах уже стали местом паломничества, приобретающего все более культовый оттенок. Каюсь. Питок фиалов обновления я зажал, ибо не мазохист. Вновь и вновь крушить себе кости тяжело даже ради великого дела. Да и хомяк зараза проснулся, потянулся, скинул на пол клетки одеяльца из золотой парчи, накинул богато расшитый халатик и офонарел от моего наивного бескорыстия. А вот пошла ли на пользу моей ауре дополнительная сотня печатей, знает один лишь павший. Эфирная оболочка непривычно зудела, чесалась и казалась опухшей до неприличных размеров. Надеюсь, что противник, разглядевший мой многослойный штемпельный блеск, впечатлится до икоты и мокрых штанов. Досталось и астралу. После сброса и рассеивания в окружающем пространстве пары мегатон чистой энергии, первохрам обзавелся личной аномалией. Блики ярчайшего северного сияния гуляли по изумленным лицам, а эффект ускоренной на 19% регенерации маны уже вовсю эксплуатировали маги Альянса. Да-да, именно что всего Альянса. Параллельно с подготовкой к операции Возмездия проходила глобальная эвакуация из замков. Территория Суперновы украсилась массивными арками дюжины грузовых порталов. Народ хлюпал носами, до голого камня обдирая родные стены и заваливая разномастным добром каждый метр свободного пространства. Десятки тысяч фигур муравьями сновали по территории, безумно нервируя Берримара. Следить за всеми он не мог даже теоретически и по моей просьбе контролировал лишь внешнюю линию стен. Время от времени в сознании раздавались возмущенные всхлипы замка. Не удержавшись, он переносил часть внимания на внутренний периметр и обнаруживал очередные следы разрушительной деятельности гостей. Я же ухмыльнулся, представляя, какой шок испытали альянсовцы, когда со слезами на глазах гасили контракты полюбившихся за годы неписей. Пахнущие свежим хлебом повара, знающие вкусы всех и каждого, милые девицы-обслуги, занятно краснеющие, но не отказывающие в ласковой просьбе согреть ложа, безукоризненные камердинеры, Привычно взваливший на себя работу секретарей референтов, надежные стражники, с которыми не раз стоял на стенах и тайком от сержанта прихлебывал пиво. Их всех собирали вместе, в залили, во дворе, обнимали ничего не понимающих слуг, виновато отводили покрасневшие глаза, дарили напоследок забавные безделушки. А затем скрипящий зубами комендант обнулял все текущие контракты. Пулеметная череда хлопков, до боли зажмуренные веки, тяжелая пауза. И радостные крики вспугивают воронье, вечно сопровождающее крупные армии и слетающиеся к осажденным замкам. Антуражная фишка гейм-дизайнеров, будь они неладны. Большинство непсей не пожелало раствориться в великом ничто, Давно уже уведенные в срыв, они продолжали переминаться на месте, удивленно оглядываясь и не смело улыбаясь всеобщему ликованию. Неожиданно для себя кланы получили тысячи преданных соратников, разбавивших хардкорных игроков бытовыми персонажами. Одни лишь казначей задумчиво скребли макушки, высчитывая, сколько лишнего золота переплачено за домашненных персонажей. Улыбнувшись, отхлебнул горячего чаю из любимой кружки. Однако знатно я надорвался, уводя в срыв строптивую внучку кремня. Суровая и жестоко обломанная жизнью девчушка, совсем не верящая в сказки. Холод от чуть было не погасшей искры накрепко угнездился в животе. Ежечасно я пугливо замирал, сосредотачивался, прислушиваясь к ощущениям и убеждаясь, что яркий уголек никуда не исчез, и уверенно разгорается, восстанавливая былую силу. Однако лед не уходил. Травма, скорее всего, психологическая. Вот и лечил я ее, соответственно, ароматными травяными примочками и жаром горячей керамики». Лиска, прижимающаяся к спине упругими полушариями, намекала на более радикальную терапию. К сожалению, бремя лидера вязала по рукам и ногам, путая ответственностью и лишая мерзких радостей. Времени на развлекаловку не было принципиально. Довольствуясь малым, я удивленно крутил головой и пытался понять, на что стал похож мой замок. «Цыганский табор», «Лагерь кочевников», Партизанский отряд. Беженцы дымили кострами очагов, возводили шатры и навесы, коварно захватывали чужие кубометры пространства. Несмотря на заселение всех крыльев первого храма и сдачу под полевой лагерь внутренних колец между стенами первого и второго круга, было тесновато. Ничего, потерпят. Вот отобьемся и добро пожаловать в долину». «А до этого хрен я кого выпущу в поле». Заманчивый приз за снятие портальных координат первохрама до сих пор объявляется светляками с помостов базарных площадей. Хотя при теперешней скученности левого народа наши шансы отловить подготовленного диверсанта стремительно падали. Да, Берримор бдел, гончие рыли носом землю, неприметные чекисты сновали между гостями, однако. Закон больших чисел еще никто не отменял. Кстати, о числах. Штурмовать мы решили сразу сотню замков. После экспресс-переговоров и суммирования сил заинтересовавшихся сторон операцию возмездия следовало бы переименовать в немыслимое. Семь тысяч бойцов выставляли наши альянсы, стремясь покрыть как можно больше целей и компенсировать все виды понесенных От вторжения убытков, включая упущенную прибыль и моральный ущерб. Однако, хоть разорвись, но осетра пришлось урезать. Больше двадцати замков ребятам не взять. Три сотни среднеуровневых бойцов на одно укрепление. Это и так авантюра на грани фола. Дальнейшее дробление сил я заклеймил как идиотизм и запретил однозначным приказом. Ну а тот, кто из-за собственной жадности не сможет проглотить особо жирный кусок, будет сам себе злобным буратином. За остальное жадно грызлись китайцы, джапы, корейцы, вьетнамцы и индусы. Даже моя скромная ремарка, что за каждый предоставленный свиток я потребую скромные 300 тысяч золотых, никого не испугала. Главы кланов лишь отмахнулись, синхронно кивая и не прекращая спора. Действительно, вполне гуманная цена. Едва ли потянет в 5% от того, что можно выжать из обжитого замка. Верьте, добро не гниет и не портится. Так что за годы фарма склады быстро забиваются под крышу, расползаясь по территории и претендуя на все свободные помещения. Мне уже доводилось задумчиво чесать репу, открыв дверь одного из амбаров суперновы и обнаружив там под сотню тысяч единиц разномастного мяса, от кроличьего до демонического. Кстати, на ближайшие сутки самой востребованной специализацией друмира стали грузчики. Несмотря на троекратно задранные расценки, спрос ощутимо превышал предложение. Профессиональные мародеры счастливо жмурились, как продавцы цветов 8 марта, делая за день месячную выручку. Стоимость складских площадей определялась золотыми монетами, выложенными ковром на полу арендуемого помещения. Дружба дружбой, но переплачивать пришлось даже мне, заставляя Дурина недовольно сопеть и с задумчивым видом присматриваться к боевым слонам индусов». Согласен, маунты вида устрашающего, а уж если прокачать грузоподъемность, то реально готовы упереть танк на жесткой сцепке. Но основная фишка гильдии широкоплечих гномов не в силе, а в логистике, экипировке, сноровке и слаженности действий. Детям ночи я выбрал цель лакомую и статусную – столичную новую шуифонга, укрытую многослойной матрёшкой силовых полей. Именно для таких сложных случаев я и оставил резерв в два десятка свитков. Ну и для тех, кто умудрится подставить выделенного ему мага с АРМ под удар, срывающий концентрацию и запарывающий свиток стоимостью в деревенский домик. Суета во дворе усилилась». Комендачи принялись выдавливать левый народ с площади, освобождая место для кланового построения. Едва заметно завибрировала земля. Из ангаров выползали остатки потрепанных механоидов. Металл сочленений и зубы обозленных меховодов скрипели одинаково громко. Безлошадные погонщики големов, потерявшие свои машины в последнем замесе, Занимали места в пешем строю и с завистью провожали глазами более удачливых собратьев. Группа Огров выкатывала из парка осадную классику — требушеты, баллисты и стрелометы. Шаркующие следом недорогие фермерские лошадки тащили телеги с боеприпасами. Затем в двойном кольце охранения подошел транспорт из спецхрана, Груз надежно укутан брезентом, однако для меня не секрет, что на толстой песчаной подушке покоится «восьмерка». Именная бомба-пятисотка. От кормленных тушек ее соратниц на складе осталось всего семь штук. Рядом вышагивает задумчивый ассасин. Пару часов назад он получил достижение святого бессребренника и теперь настраивается на предстоящую акцию, и чего б я нервничал. чайный не японский камикадзе, миссия отнюдь не в один конец. Хотя, как показала история с Бодобумом, парню светит почетное место в кослисте очень серьезного альянса. Это может внушить определенное беспокойство, особенно если Шуйфонг назначит за его голову приличное вознаграждение». Скрытая гильдия баунти-хантеров имеет филиалы во всех кластерах. Ну что ж, своих мы не бросаем, а глупых ошибок наших предков с некоторых пор стараемся не совершать. Врага нужно добивать. Проявивший излишнее милосердие платит жизнями своих детей и внуков. Следом за восьмеркой катилась модернизированная телега «Приблуды» вместе с самим мастером в кресле водителя кобылы. белорус решил лично присутствовать на тактических испытаниях убийственных игрушек, порожденных его гением. За спиной послышались негромкие шаги. Лиска торопливо вскочила и замерла молчаливой статуей, разрываясь от напряжения между чувством долга и религиозным рвением. Так она реагировала только на одну персону. Встав со ступеней, я повернулся к вышедшему из храма Богу и уважительно склонил голову. «Приветствую, Павший!» Прилюдно звать его Пашкой я не стал, мозгов хватило. «Честно говоря, я и так заслужил божественных звездюлин за ту пару-тройку случаев, когда публично подрывал авторитет вышестоящего командира. Орать на Бога — это круто, спору нет, но лучше без свидетелей». Хорошо хоть не называемый «армейских уставов» не читал. Павший величественно кивнул, затем едва заметно подмигнул и замер на ступенях в позе принимающего парад императора. Плащ тьмы колыхался на его плечах, вселенные вводили хоровод на складках псевдоткани. Солнце пугливо мигнуло и сдвинулось за спину Бога. Нимбом подсвечивая величие, Главы Пантеона. Как он там говорил, буду знаменем? И ведь бодрит такие войска, вон животы повтягивали, вид приняли лихой и придурковатый. Орлы. Опа! Куда бы слинять? Следом запавшим на порог вышла насупленная Макария. Хм, как же быстро юные и желанные красотки, ради которых мы готовы на любые безумства мутируют в стервозных баб. На генном уровне у них это передается, что ли? Эх, павший, выбирая спутницу жизни, не забудь посмотреть на потенциальную тещу. Скорее всего, именно в ее подобие превратится твоя голубка лет через 20. А кто у нас мама? Дианира, дочь Диониса. В поры в ревности послала в подарок собственному мужу Гераклу Смазанный ядом хитон, отчего герой скоропостижно скончался. Да, дела. Предупредить, что ли, Пашку? Бачком, бочком, я тенью засеменил в сторону, удаляясь от разобиженной богини и по дуге приближаясь к штабу. Схожее бурление наблюдалось и среди войск. Восстановленные мной в сани жрецы нычковались от взгляда небесной покровительницы. До часа Х двадцать минут. Снуют между рядами интенданты, выдавая расходники согласно схеме предстоящего боя. Ровные коры бойцов накрывают всполохи магии. Баферы выкладываются от души, пережигая дорогущие ингредиенты на полезные эффекты. Счётчик рейдовых расходов начал свой неумолимый разгон. Сэкономить не получится, битва предстоит серьёзная. Прикомандированные к штабу офицеры союзников смотрели на нас по-разному. «Джапы, как на героев, избравших путь воина, из всех дорог всегда выбирая ведущую к смерти», учит древняя японская книга. Китайцы с благодарностью, мы позволили им сохранить лицо, взвалив на себя самую тяжелую ношу, неподъемную для любого из щуплых азиатов. Корейцы и вьетнамцы с верой в старшего брата. Русские войн не начинают, они их заканчивают. Вот мы и идем подводить черту под очередным конфликтом, в котором задирают нашего союзника. Да-да, я знаю. У нас есть только три настоящих союзника. Армия, флот и ракетные войска стратегического назначения. И ни одна капля крови наших парней не стоит китайской земли. Однако в Друмере свои законы. Большинство счетов оплачиваются тривиальным золотом, а не кровью. На это я пойти готов. Отдать презренный металл ради друга, обменять его на репутацию – переплавить в тяжелый кастет для зубодробительной ответки. Деньги лишь инструмент, не более. А ведь даже последнему нубу было ясно. За родовой замок Шуйфонг будет рубиться до конца. Я покосился на часы пять минут. Пора. Вышел вперед, Дождался общей тишины и под взглядами тысяч глаз наложил увесистый комплект жреческих благословений. Еще одна гирька на весах нашей победы. Глубоко вздохнув, вытащил из души заякоренный образ феодала. Мои ноздри жадно раздулись, аура власти волной прокатилась по супернове. Даже далекий многоголосый гул переругивающихся гостей испуганно затих. А вот нетерпеливо переминающиеся на месте гончие радостно вскинули пасти и приветственно взвыли. «Вожак стаи! Древний, как легенда, и сильный, как бог!» Оцифрованные и подающие надежды неписи подхватили крик и застучали рукоятями оружия по щитам и броне, наращивая темп ударов, заставляя сердце биться в унисон и загоняя его в стрессовый режим. Такая вот искусственная накачка адреналином перед боем. Теперь и распоротый живот с волочащимися позади кишками не остановит бойца. И похрен, что мы в Вирте. Нельзя тут играть, только жить. Играющий неизбежно проиграет. Соклановцы поймали волну и органично в нее вписались, громыхая сталью и вгоняя себя в боевой транс. Истовые берсерки! Повеселимся, братья! Рев тысячи медведей был мне ответом. Многотонная длань бога легла на мое плечо. Павший сделал шаг вперед, становясь рядом и принимая на себя часть энергетики толпы. «Ну, заправляйся, мне не жаль». Неназываемый вскинул руки, даруя Рейду свое благословение. «За правду! До победы!» Иконка божественного бафа добавилась к длиннющему списку пиктограмм. Мазнув по ней взглядом, я ошарашенно вскинул брови. Внекатегорийный баф. Наше дело правое. Вечный, неснимаемый. Эффект. Когда вы знаете, что боретесь на стороне справедливости. Урон в ПВП боях Увеличен согласно вашей вере Эффект Если хоть капля сомнения поселится в вашей душе Рука не сможет удержать оружие